ампир империя чем выше восходила звезда наполеона тем все выше поднималась и женская талия ему так нравилось после тильзитского мира пояс перехватывал бюст уже возле подмышек и дальше поднимать его было некуда не скоро еще после венского конгресса талия женщин стала возвращаться на то естественное место где находится и поныне Но встреча двух армий в Тильзите наглядно отразила разницу между празднично-карнавальным антуражем войска Наполеона и тусклой обыденностью русской формы. В 1808 году Александр ввел эполеты Хотя офицеры встретили это новшество с явным недовольством, в блеске новых мундиров усматривали французские ливреи. «Но мы же не швейцары!» — говорили они. Федор Палин морозным утром вернулся в Петербург. Россия вступала в войну со Швецией, чтобы укрепиться на Балтике, в морях по-прежнему разбойничала Англия, Наполеон вторгся в Испанию, короли Португалии спасались от него в Рио-де-Жанейро. Александр спросил Палина, каковы его политические выводы из посещения Америки, и молодой коммергер, далеко не глупый человек, ответил, «Именно нашими днями следует датировать начало эпохи, наиболее благоприятной для Америки, которая выходит из своей литургии». По мнению Палина, нападение Наполеона на Испанию и Португалию вызовет скорый развал их южноамериканских колоний. Очевидно, там возникнут новые государства, а уж Мексика-то первый возьмется за оружие. Осмелюсь напомнить, что Морро, вхожий в семью президента, дал мне понять, что Штаты нуждаются в более прочных связях с Россией. Джефферсон писал мне. «Благодарю, граф». Разговор окончен. Александр принял Румянцева, сказав, что обстановка после тельзита уже не требует спешного прибытия Моро, и потому его отказ от русской службы не слишком-то огорчителен для Петербурга. Румянцев перешел к насущным делам. Наполеон, брата своего Жозефа, словно редьку какую с престола в Неаполе пересаживает на престол в Мадриде, а в Неаполе королем будет принц Мюрат. «Им кажется, что они играют в шахматы. Король сюда, королева туда». «Кто годится в консулу для Филадельфии?» Румянцев назвал коллежского асессора Андрея Дашкова. «Готовьте его в дорогу», — велел император. «А графа Федора Палина мы отправим посланникам в Вашингтон». Александр спросил, каковы новости из Парижа. «Граф Толстой подтверждает прошлогодние слухи, якобы Наполеон разводится с Жозефиной. На в Тюильри ждали спектакля, но они не явились, всю ночь скандалили». Александр вник в депешу Толстого. В пылу увлечения он, вероятно, сказал ей, что она его вынудит усыновить своих побочных детей. Жозефина живостью схватилась за эту мысль, выказав готовность признать их своими. Дело, по-видимому, на том и остановилось. Александр отложил депешу. А где перлюстрация курьерской почты Калинкура? В рассекреченной депеше французского посла он с удивлением прочитал. Великая княжна Екатерина Павловна выходит замуж за нашего императора Наполеона и сейчас усиленно учится танцевать наши французские контруданцы. «Сплетня», — сказал царь, но выглядел смущенно. Был месяц март, а в мае началось восстание в Мадриде. Наполеон привык побеждать образцовые армии, но теперь ему предстояла встреча с разгневанным народом, который победить невозможно, даже гению. Европа в ту не ожидала, что скажут Александр с Наполеоном при свидании в Эрфурте. Чтобы подавить Россию с позиции силы, Наполеон заранее провел новую конскрипцию, увеличив армию на 100 тысяч штыков. Об этом русский посол граф Толстой узнал на охоте в Фонтенбло, когда ехал в одной карете с маршалом Нейм. Он сказал... Сегодня же вечером я отправлю курьера в Петербург, чтобы Россия позаботилась рекрутированием полутораста тысяч молодых парней из деревни в армию. Ампир. Порождение империи Наполеона. Воскрешая образцы древней классики, он лишь тешил свое вулканическое честолюбие. Дело не ограничивалось подтягиванием женской италии до уровня подмышек. Жители Помпеи, засыпанные пеплом Везувия, Никогда не думали, что детали их быта возродятся стараниями императора. Но удачно было лишь подражание древним образцам, точное их копирование. А манерный классицизм эпохи Наполеона породил массу бесполезных вещей. Столиков, за которыми нельзя работать, кушеток, на которых нельзя отдохнуть. В античных светильниках никогда не возжигалось маковое масло. Алибастровые вазы не ведали запаха цветов. Дамы позировали на ложах, созданных, казалось, для пыток тела. Их руки опирались на золоченые морды львов или грифонов. Мужчины напряженно застывали в креслах, ножки которых изображали пылающие факелы. «В искусстве нужна дисциплина! Математика!» — утверждал Наполеон. И возникла черствая геометрия неудобной мебели. В подборе паркетов треугольники, ромбы и трапеции убили овальность линий. Новая военная знать обставляла себя не тем, что красиво, а тем, что подороже. Маршалы лепили золото везде, где не надо, лишь бы сверкало. Фабрики в Лионе мотали длинные версты шелка, но если старая аристократия обтягивала шелком стены, то новая знать собирала его в пышные драпри, составляя безвкусные банты вокруг капителей колонн. В этом нелепо-чудовищном мнимоклассическом мире Парижа граф Петр Александрович Толстой чувствовал себя тоже нелепо. Своим явным презрением к Наполеону и его клике посол чем-то напоминал Моркова. Только Морков был хитрее его и тоньше, а Толстой, воин до мозга костей, не боялся выказывать свою неприязнь открыто. Толстой ступил под своды тюэльри русским солдатам, публично говоря о превосходстве русской армии над Наполеоновской. Маршал Даву, оскорбленный этим, уже схватился за шпагу, а Толстой не замедлил тут же обнажить свою, но их спор пресек сам Наполеон. «Оставьте!» — крикнул он. «Толстой прав. Русский солдат, конечно, лучше французского. Ему говорят «марш», и он пошагал. А нашему дураку надо еще полчаса объяснять, зачем идти, куда идти, и что из этого получится. Суворов когда-то сложил о Толстом самое лестное мнение, как о генерале и дипломате. Такие люди, — писал наблюдатель, — как бы ничего не помня, ничего не замечая, за всем следят глазами зоркими, ни на минуту не теряя из виду польс и чести своего отечества. Петр Александрович тихо и незаметно все-таки нащупал потаенные связи с военным министерством Франции, доставляя в Петербург важные сведения о захватнических планах Наполеона. В отеле Кассини на Вавилонской улице он говорил, что война неизбежна. «На пусть волк только не лезет в русскую псарню, тут ему и конец. Останется одна изгрызенная шкура». Узнав, что калинкур помещен Александром в прекрасном дворце, Наполеон купил для Толстого особняк-развалюху, расхваставшись, что истратил на него миллион. Это было вранье. Толстой доплатил из своего кармана 40 тысяч франков на ремонт трущобы и то с трудом выкрыл себе комнатенку, служившую ему кабинетом и спальней. Сознательно унижая посла России, император, кажется, надеялся поскорее от него избавиться. Толстой большое значение придавал событиям в Испании, где народная война, гверилья, уже подсказывала ему, генералу Суворовской выучке, верное решение будущего поединка. Он плевать хотел на развод Наполеона с Жозефиной, зато всегда сатанел при мысли, что корсиканский выскочка метит в женихи Екатерины Павловны Романовой. «Гангрена расползается», — говорил Толстой. «А что можно ожидать от Антихриста, который после Тильзита был переименован в нашего доброго брата Наполеона?» Венский посол Меттерних доказывал Толстому, что тильзитским миром Россия оказала плохую услугу Габсбургам. «Мы теперь должны быть готовы к войне, но уже без вас, без ваших услуг. И у нас, поверьте, достаточно сил». На пальце метрниха красовался вульгарный перстень, сплетенный из волос Каролины Бонапарт, жены Мюрата. Она была его любовницей, что выводила Наполеона из себя. «Вы будете разбиты», — отвечал Толстой. «Без нашей армии вас растопчут. Наполеон вас бил и будет бить. Позвольте, например, Испании, а вы не испанцы», — огрызнулся Толстой. Из Парижа он надоедал Александру постоянными призывами крепить армию. «Еще есть время!» — заклинал он царя. Наполеон не терпел Толстого и по той причине, что уже понял. Он разгадан Толстым, Толстой проник в его планы. Этот внешне грубый солдат, вроде одухотворенной Кассандры, пророчески предвидел двенадцатый год. После охоты в Фонтенбло разговор был продолжен. «Так почему вы после моей конскрипции на сто тысяч штыков решили усилить себя на сто тысяч?» Друзья должны оставаться равными в силах. «Моя личная дружба с вашим императором — верный залог прочного мира в Европе», — сказал Наполеон. Толстой рубил с плеча, как рубят на Руси дрова. «Ваша личная дружба — ваше личное дело. Но я сужу о дружбе не по разговорам, а по существу тех интересов, которые определяют политику как России, так и Франции». «Ладно», — примирительно ответил Наполеон. «Я предпринял конскрипцию, чтобы Вена не смела вооружаться». Мы живем и работаем не для потомства, а хотя бы ради того, чтобы обеспечить мир для жизни нашего поколения. Успокойтесь. Кому нужны ваши клюквы и снежные сугробы? История не знает примеров, чтобы южане покушались на страны севера. Напротив, это вы, северяне, завидуете нашему чудесному климату. Фуше сделал Толстому предложение поиграть на бирже. Он сказал, что банкиры и его приятели подскажут верные пути к обогащению, если он сообщит сведения о том, как русский двор воспримет брачные намерения Наполеона по отношению к сестре русского царя, Екатерине Павловне. «Можно ли сомневаться в выигрыше?» — спросил он. Это была не только провокация, но и подкуп. «Сейчас», — ответил Толстой. «Скачки денежного курса на ваших биржах зависят не от того, какая изба пляжет с Наполеоном, а лишь от ярости испанской гверильи». Черный перстень из волос сестры слишком уж резал глаза императору. Наполеон нарочно грубил мэттерниху, но тот оставался невозмутим и вежлив. Даву предложил. «А что, если в момент вашей беседы я разбегусь и как следует тресну венского посла ногою под зад?» «Тебя так хочется?» — спросил Наполеон уверен что на лице метрниха даже в этом случае сохранится приятная улыбка Меник этого человека понимал один Талейран. Талейран был не удел, но увяз в политике глубоко как червь в яблоке, и Наполеон не мог без него обходиться. он знал что Талейран уже боится расширения империи, однако решил взять его в эрфорт как ловкого редактора документов. Уступая русскому царю Финляндию и Молдавию, император хотел заручиться его согласием на свободу рук в делах возмущенной Испании и вооружавшейся Австрии. «Ваши проекты о будущем Европы», — диктовал он Толейрану, — «должны быть ясны для меня и непроницаемы для Александра. Я беру в Эрфурд кучу королей, но венский Франц пусть посидит дома, а граф Толстой в Париж уже не вернется». Александр покинул Петербург с Румянцевым и Калинкуром. Стоило им переехать в вислу, как они сразу попали в окружение французских мундиров. Вблизи от Эрфурта два императора устроили фальшивую сцену нежных объятий и лобызаний, после чего верхом на лошадях въехали в город. Их свиты перемешались в разноцветный букет, пушки салютовали, колокола звонили, а артисты комедии «Францесс» во главе с пылким бонапартистом Тальма хором выкрикивали «Честь и слава нашим императорам!» Франц не замедлил прислать в Эрфурт генерала Карла Винцента с никчемными поздравлениями монархам, которые были ничем иным, как предлогом для появления в Эрфурте. Толеран, заметив гибкость спины Винцента, упрекнул его. «Пристало ли Великой Австрии гнуться так низко?» «Свидание в Эрфурте, по мысли Наполеона, должно стать апофеозом его величия». Было учтено все, вплоть до акустики театрального зала, чтобы полуглухой Александр слышал каждое слово. Пятнадцать трагедий подряд Наполеон включил в репертуар. С убийствами в финалах и клятвами в верности, но вкусом гостей не угодил. Германия уже высоко ценила Шиллера, а Россия фанвизина, и потому пустопорожняя риторика оставила зрителей равнодушными. Публика заметно оживилась, когда русский офицер Сашка Бенкендорф будущий шеф жандармов, буквально из-под носа Наполеона, увез в Петербург его пышнотелую любовницу, знаменитую актрису Маргариту Жорж, а следом за нею изменил Франции и ее муж, балетмейстер Луи дюпер Калинкур спросил Наполеона, стоит ли поднимать шум о возвращении перебежчиков. Наполеон сказал «не стоит». В числе массовых развлечений была устроена поездка на поле битвы при Йене, где Наполеон уничтожил могущество Пруссии. Поле битвы было заранее украшено кострами и палатками. Наполеон с картой в руках показывал царю, как он двигал колонны, как убегали от него прусаки «Остальное вам известно», — сказал он. Политические прения хранились в секрете, переговоры были трудными, иногда Телейран с Румянцевым засиживались до двух часов ночи. Александр проводил вечера в доме княгини Терезы Турне-Таксис, которая к его приходу накрывала стол к чаепитию с самоваром. Наполеон был усерднее царя. Чтобы сберечь тайну переговоров, император не поленился своей рукой перебелить черновик союзного договора, который торжественно и вручил Александру со словами «Берегите его от чужих и недобрых глаз!» Но Александр уже не считал глаза австрийца Винцента чужими. А Винцент намекнул Толейрану, что проник в тайну переговоров. Кажется, этого момента и ожидал хитрый Толейран. Однажды, после очередного спектакля в театре, он оказался возле кареты русского императора. «Я мог бы полагать, что Эрфуртское свидание устроено лишь для забавы императоров, если бы не винсент «И что же сказал вам винсент «Вполне разумные вещи». Есть ли смысл для русского кабинета усугублять трудности Австрии в борьбе с Францией? Признаться, я склонен мыслить наподобие Винцента. Александр воспринял эти слова как политический зандаш его сердца. Толейран давно созрел для измены, за деньги, конечно, ибо без денег Толейран ничего не делал. Когда царь появился у Турны Таксис, Колченогий его ждал. «Азартный игрок!» – пустился он в рассуждение о своем императоре. Стоит ему поставить под ружье сто тысяч солдат, как он уже сгорает от нетерпения, где бы устроить войну. Так заядлые картежники не могут выносить даже вида денег. Они должны сразу поставить их на карту. «Ради чего вы сюда приехали?» — вдруг спросил Толейран императора. «Если за тем, чтобы спасти Европу, вы могли бы управлять миром из Петербурга». Рейн, Альпы и Пиренеи Франция обрела без побед Наполеона, а то, что завоевал Наполеон, французам недорого. Усталые от кровопролития, они спокойно вернут европейцам все, что захвачено Наполеоном. «Меня, признаюсь, поначалу беспокоила проблема женитьбы Наполеона на вашей сестре, но теперь-то я вижу, как вы к этому относитесь». «Вы никогда, — настаивал Толейран, — не станете спасителем Европы, если позволите Наполеону увлечь себя его фантазиями о разделе мира, к чему он стремится. Но вы спасете Европу, если уже сейчас в Эрфурте окажете стойкое сопротивление его планам. Кстати, — спросил Толейран, — если Толстой оказался столь неугоден при дворе нашего Сатрапа, кем вы замените его?» Лучше всего, я думаю, соорудить в Париже великолепную и дорогую ширму, за которой мне будет удобнее действовать заодно с вами». Александр ответил, что лучше князя Куракина, сверкающего бриллиантами, для этой цели и не сыскать. «Пока он ослепляет тюильри блеском и манерами учтивого маркиза, мой неприметный секретарь Карл Нессельрода будет связан непосредственно с вами». «Россия уже несла тяжесть трех войн – с Турцией, Персией и Швецией». Теперь Наполеон навязывал союзнику еще две войны — с Англией и Австрией. Александр отделывался от назиданий брата улыбками или делал вид, что не слышит. Наполеон он вывел из равновесия. Искренне или притворно, это не столь уж важно, но император Франции сорвал с себя шляпу, в бешенстве топтал ее ногами. «Вот так! Вот так!» — выкрикивал он в ярости. «Я растопчу врагов и горе тем, кто не согласен со мною!» Александр досмотрел сцену бешенства до конца. «Я упрям тоже», — сказал он. «А моей экипаже заложить недолго. Если желаете мне угрожать, я велю шталмейстеру запрягать лошадей и меня уже не будет в Эрфурте». Наполеон потом жаловался калинкуру. «Слухи о глухоте этого византийца слишком преувеличены. Царь не слышит ли то, что ему не хочется слышать». Оба императора порядком надоели один другому, а Наполеон не мог найти объяснение стойкости Александра день ото дня возраставшей. Внешне они поддерживали декорум приличия, но, садясь в карету, издевались над своими министрами, скабрезничали о своих любовницах, тогда как политики думали, что именно в карете-то и творится тайное тайных судеб Европы. Документы эрфуртских переговоров были наполнены дипломатическим туманом, который вскоре обратится в батальный дым. 2 октября Наполеон верхом провожал Александра по дороге на Веймар. После взаимных клятв и сентиментальных признаний в любви два императора простились навсегда. Наполеон еще очень долго смотрел вслед русским экипажам, спешащим прочь, подальше от Эрфурта. Обратно в Эрфурт Наполеон вел лошадь шагом, погруженный в тягостные раздумья. При нем тогда был Савари, и Наполеон только один раз прервал молчание странным вопросом к нему. «Савари, неужели я обманут?» но я уже не могу остановиться. Я все время должен идти вперед. Если остановлюсь, я сразу упаду. А я боюсь упасть савари